Глава 20. 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 5 часов 16 минут. Есть сырое мясо я не стал. Могу, но лишь в тех случаях, когда адский голод мучает. Когда есть возможность питаться полноценно приготовленной пищей, предпочитаю все же ее. «Возможно, через десяток лет, если проживу, мне и станет безразлично, но пока мои вкусовые сосочки не изменились, буду наслаждаться едой, как все нормальные люди». Хорошенько прожаренный кусок мяса, огурцы, помидоры, зелень и большая кружка кофе. Вот таким завтраком я и насладился в это утро. Проверил запасы в хранилище, добавил еще одну бутылку масла и со спокойной душой вышел во двор». На пробежку не тянуло, и желудок набил, и каждодневной беготни хватает. Посмотрел на пустую собачью конуру и вздохнул. Байкал уже на новой базе, вместе с Алисой и подругами друзей. Как он там поживает, не знаю. Всех собак поместили в один специальный вольер. Но вроде как никто не жаловался, что собакам некомфортно. В будущем их всех будут привлекать к охране периметра. Но пока это только задумка. Спустился на улицу и прошелся по своей улице. Соседи так и не объявились. И это вполне нормально, потому как лишь сегодня после 12 часов дня будет обновление ареала, и возможного расстояния перемещения хватит, чтобы добраться до своих домов. Только вот как изменилась обстановка в городе за этот период, никто не знал. Дошел до конца улицы и подошел к квадроциклу, на котором сидела Аэлита. Это я попросил ее прикатить его сюда в незаведенном состоянии. Не хотел будить своих громкими звуками. Времена нынче тревожные, нормально выспаться дорогого стоит. Завели и покатили по дороге. Пару минут движения по селу со скоростью значительно превышающей нормы, и мы выкатили на оперативный простор. Я хотел проверить лишь одну точку, до которой мы не добрались вчера, и направление, охватывающее угол градусов в 15, будет полностью закрыто. «Правда, всего на десятикилометровое расстояние, но надо же с чего-то начинать зачистку местности». «Проехали мимо озера, в котором скрывались Кайру, останавливаться не стали. Незачем. Дальше двигались вдоль леса, который обступал дорогу с обеих сторон. Она так и продолжалась до самой деревни. Только вот остановились мы раньше, не доезжая до поворота на деревню километра два. Внезапно сработал мой радар, выдав единичную красную точку на экране на удалении в 20 метров». А элита постоянно отслеживала данные, поступающие от меня по нашей связи, сравнивала со своими и уже исходя из этого принимала решение. Вот и сейчас, как только пискнул тревожный алярм, она быстро свернула с дороги в противоположную сторону. Резко тормознув, квадроцикл остановился, и мы, спрыгнув с него, ощетинились оружием. Нанощит активирован с начала пути, а меч ждет своего часа в хранилище. В руках, что у меня, что у синтета, надежная АК. Замерли в ожидании нападения, но его все не было. Точка на экране пропала, слишком большое расстояние до цели. Ну что же, мы не гордые, сами подойдем. Выбрались на дорогу, прошли еще метров пять, и снова пискнул радар, выдавая направление, а заодно и сообщая данные о противнике. «Противник на АМУ. Одиннадцатый уровень. Тип биогенез. Количество уровня жизни — 500 единиц». А элита стволом автомата указала на ветку сосны. И только тогда я увидел противника. Ну, звездец, приехали. На ветке сидел комар. Самый настоящий комар, мать его за ногу. Только вот размеры немного не те. Размах крыльев — метр, никак не меньше. И была эта сука сытая и довольна жизнью, о чем явственно говорила набитая темно-кровавой субстанцией брюха. Вот падаль». Она же человека, наверное, за раз высасывает. Хоботок такой, что жесть автомобиля на раз прошибет и не заметит. А если таких вот кровососов десяток по округе летает, они же размножаются просто бешеными темпами, если хоть немного похожи на наших. И снова разум заволоклапили на ярости. Калаш пропал из рук, а на его место пришел молот». Ясность мышления не ушла. Я твердо понимал, что картечь сейчас намного выгоднее обычной пули. Первый же выстрел попал по брюшку твари, разорвав его в клочья и расплескав по округе кровавые сопли. В меня не попало, но я бы даже и не заметил этого случись такое. Продолжал нажимать на спусковой крючок и уже вторым выстрелом перебил крыло комару, чем сбил его на землю. Долететь до земли я ему не дал, вбив очередной заряд картечи в тело насекомого еще в полете. «Все!» — спекся крылатый. Зеленый шарик с трофеями мирно покачивался над его телом. Махнув по нему рукой, привычно стер в пыль тело и крикнул о элите. «В деревню! Живо!» Та понятливо скакнула в сторону транспорта, практически одним прыжком оказавшись за рулем. И только я обхватил ее тело сзади, резко стартанула, моментально набрав скорость. До деревни практически долетели, и уже на подступах к ней стало понятно, что мы опоздали». На съезде с главной дороги на грунтовке стоял автомобиль с разорванной крышей, а внутри белели три маленьких шарика. По вороху одежды было понятно, кто здесь был. Кто пытался уехать, но не смог этого сделать. На переднем пассажирском месте явно женщина, а вот сзади ехали дети. Водитель нашелся рядом с машиной, вернее его одежда. А рядом лежал здоровенный топор, которым он отбивался от кровососа. Успешно, кстати, изломанное насекомое лежало тут же. Собрал трофеи и взглянул на деревню. «Зачищать комаров надо сегодня же, пока не расплодились по всей округе. Что им нужно для размножения? Как я помнил, еда и вода. Едой они себя обеспечили, а вот вода нашлась сама. Возле деревни располагалось еще одно большое озеро, и вот, скорее всего, в нем и собирались отложить свои яйца на Аму. Или уже отложили. С этим предстоит еще разбираться». Внезапно громыхнуло, раздался треск, как от молнии, и со стороны деревни я увидел фиолетовый отблеск. И целая туча наму тяжело поднялась с разных мест, воспарила над деревней и дружно полетела куда-то в конец деревни. — Ходу! — резко бросил я, заскакивая на квадроцикл. Послышался еще один треск, и в центр комариного облака влетела фиолетовая шаровая молния. Она взорвалась на десятки ветвистых молний, поражая всех, до кого смогла дотянуться своими протуберанцами. А дотянулась она до многих, сердцевины облака комаров как не бывало. Кто ведет бой с кровососами, стало понятно буквально через полминуты. Мы только влетели на первую улицу, как в конце ее появился велосипедист. Он яростно крутил педалями, пытаясь уйти от надвигающегося на него облака. На Аму летели слишком медленно. Набитые брюхи тянули их к земле, не позволяя развить достаточную скорость, чтобы догнать беглеца». Спрыгнул на землю и принялся стрелять, разнося картечью не особо крепкие тела насекомых. Велосипедист проехал мимо нас, даже не думая останавливаться, отстреляв барабан, забросил карабин в хранилище и запрыгнул на квадр. Синтед, как обычно, разогналась, сразу же обогнав велосипедиста и снова остановилась. Теперь мы стреляли уже вдвоем. Опустошив магазины автоматов, снова продвинулись вперед, выехав на основную трассу. Там я успел перезарядить гладкоствольный карабин и приготовиться к новому раунду отстрела кровососов. И только тогда я позволил себе обратить внимание на тормознувшего рядом велосипедиста. Совсем молодая еще девушка с фиолетовыми волосами, с размазанной тушью на лице, в топе и коротких шортах. «Вы кто?» — с придыханием выдала она из себя с опаской, поглядывая на понемногу приближающееся облако насекомых. «Разведка форта «Оплот»!» Коротко отозвался я, протягивая девушке фляжку. Та с благодарностью приняла, глотнула пару раз и отдала обратно. «Военные?» «Ну да, меня перепутать с вояками несложно. Одет в форму, на голове непонятный шлем, в руках оружие». «Не только. Позже поговорим. Я снова навел оружие на Нааму». Снова загрохотали выстрелы, уменьшив поголовье насекомых как минимум вдвое. «Ты присоединиться к общему веселью не хочешь?» спросил я, когда мы еще немного отъехали по дороге. «Энергозапас пуст», — пожала она плечами и как-то сникла. «Вот, вроде бы, щерилась на приближающихся кровососов, а вот уже еле стоит на ногах». «Ты в порядке?» «Нет». Она качнула фиолетовой головой. «Не ела уже сутки, наверное». Молча протянул ей энергетический батончик, который она проглотила за пару секунд. Протянул следующий, и сразу вместе с ним фляжку с водой. И снова принялся за отстрел. Сытые на аму, просто идеальные противники». Подпускаешь их на пятьдесят метров и валишь штук сорок сразу, используя всего лишь один барабан. Красота! Нам понадобилось сменить дислокацию всего лишь раз, чтобы последний Нааму разлетелся на кусочки. Отменил действие щита и меча и поглядел на девушку. Та уже сидела, прислонившись к ближайшему дереву спиной и с трудом держала глаза открытыми. Взглянул на информацию о ней. Ту, что выдала мне система. «Субъект — гроза. Уровень 5. «Путь развития – энерго. Количество уровня жизни – 38 единиц. Модификации защитного слоя эпидермиса не обнаружено. Обнаружено внешнее защитное поле. Предположительное значение – 200 единиц. Видимого вооружения не обнаружено». Вот и нашлась расхитительница кластера с каменюками. Присев рядом, растормошил девушку и сунул ей в руки кружку с кофе. Термос устроился обратно в хранилище, а я принялся за расспросы. «История Марины...» теперь уже грозы. Была проста и понятна. Сдала сессию раньше срока и приехала к родителям, по которым соскучилась. Побыв дома два дня и наболтавшись с сестренкой, ушла гулять по окрестностям. Турист в душе она любила это дело и частенько устраивала самостоятельные походы. Когда грянуло схождение, она уже возвращалась в родную деревню, но наткнулась на кластер с каменюками. Не признав в них иную форму жизни, подошла поближе, чтобы рассмотреть парящие над землей камни правильной геометрической формы и чем-то спровоцировало падение их на Землю. Ну а после система завалила ее сообщениями, в которых она разбиралась часа три. В итоге разобралась, помог геймерский опыт. И, естественно, она дала добро на активацию пути Энерго, а потом повалилась без сознания прямо на камне. Очнулась только вчера и, совершенно ничего не понимая, отправилась домой. А в деревне, кроме комаров, никого уже не было — Сопоставить факты девушка смогла быстро и с тех пор вела свою вендетту с Нааму до последнего кровососа. Игры в партизанщину закончились, когда кушать стало совсем нечего и желудок потихоньку стал растворять самого себя. План тихого проникновения в деревню провалился, и девушке пришлось принимать неравный бой, из которого она явно не вышла бы победителем, невзирая на свои новые возможности. Но тут подоспели мы и вытащили партизанку из беды. «Честь нам и слава». «Ага». Во время своего рассказа Марина не сдерживала свои эмоции, говорила зло и напористо, всей своей юной душой ненавидя монстров. И клятвенно обещала зачистить всех тварей, что пришли на ее землю. А когда я сообщил ей, что, скорее всего, ее семья жива и просто находится в другой местности, где установлен репликатор, то это ее просто сломило». Слезы полились ручьем, она уткнулась мне в плечо, да так и ревела, до того момента, пока не уснула. «Если верить словам этой юной мадам, то кластер находится где-то с той стороны озера», задумчиво проговорил я, раскладывая на траве карту местности. «А там у нас находится детский лагерь. Сейчас он, конечно же, без детей, но персонал там все равно есть. И еще...» Не надо забывать о небольшом участке земли, который обеспеченные люди давно выкупили под собственные нужды и построили себе там дома. Их немного, штук двадцать может от силы, но они там есть. И все это пища для кровососов. А если есть пища, значит будут и яйца. Хреновые дела у нас, а элита. Да и деревня явно не вычищена до конца. Необходимо осуществить зачистку популяции на Аму в кратчайшие сроки, подтвердила мои выводы Синтет. Нам неизвестны сроки размножения этого вида. Если проводить аналогию с земными комарами, то нам грозит катастрофа». Вместо ответа я достал рацию и вызвал на связь дежурного по моему дому. На связь вышел Данил, которому я и передал приказ о срочном сборе команды. Передал наши координаты, забрал квадроцикл, оставив Аэлиту со спящей девушкой и направился в деревню. Прокатился по улице туда-сюда и, используя себя как наживку, вытянул еще с десяток комаров-переростков. Еще пятнадцать минут в таком режиме, но больше никто не появился. Выехал на асфальт и направился к самому озеру. Съехал с дороги, подъехал к водоему, достал бинокль и через него стал осматривать противоположный берег. «А вот и кластер!» Удовлетворенно выдал я, наблюдая высокую, серо-стальную структуру, больше напоминающую муравейник. Пискнула рация, и голос Рената сообщил, что они прибыли на место. Сообщил свои новые координаты и стал ждать. Группа прибыла на место уже через 10 минут, и я всем бросил приглашение на вступление в отряд. После объяснил ситуацию и перспективы, которые нас ожидают в будущем, если мы не зачистим уже сегодня всех кровососов. «Пап, а что за девушка?» Макс показал в сторону УАЗа, где на заднем сиденье развалилась Марина. «Когда ее перекладывали, она даже не проснулась, как мне сказали. В моем рассказе про нее не было ни слова. Я лишь коротко передал имеющиеся у меня факты, и кто эта юная мадам интересовала многих». «У тебя, папа, тот еще ходок», — хмыкнула Ольга. «Как куда-нибудь отправиться, так обязательно оттуда кого-нибудь допритащит». Да «Зачетная», — подмигнул Данил Максу, обрисовав руками формы спасенной. «Девушку зовут Гроза. Она последняя выжившая из Калканова». После моей фразы улыбки как-то резко пропали. Дальше пошли только деловые разговоры, все сосредоточились на поставленной цели. План, составленный нами на коленке, был до смешного прост. «Выманиваем всех кровососов и убиваем». Долго с его реализацией тянуть не стали сразу же приступили к делу. Проехались чуть дальше по периметру озера и встали прямо напротив улья, как я его для себя окрестил». Разложив снайперский комплекс, поймал в прицел ближайшего наму на и выстрелил. Над водной гладью гулко раздалось эхо, переполошив все живое в округе. Моя жертва, раскидав отростки, разлетелась на составляющие, а вокруг улья стало формироваться очередное облако из насекомых. До другого берега было метров пятьсот, и пока, кроме меня, никто не стрелял. Меткостью, равной моей, у нас в отряде никто похвастаться не мог. «Я же отправлял пулю за пулей, разбивая в дребезги чертовых кровососов». Расстреляв три магазина, убрал комплекс в хранилище и достал калаш. Облако уже преодолело метров двести, и теперь в снайперке не было никакой нужды. Стреляли пока только мы с элитой, остальные же просто ждали, пока расстояние между нами не уменьшится. Термобарическим бы по ним долбануть!» – мечтательно произнес Ренат. «Так чего не взял?» – поддел его Данил. «Да-да, не дал, Я просил!» — коротко выдал факел и очередью прошелся по облаку. Так мы стреляли еще минут пять, сокращая поголовье на Аму. И собрались уже менять дислокацию, как сзади послышался знакомый мне треск. Над нашими головами пролетела фиолетовая сфера, искрящаяся от переполнявшей ее энергии. Долетев до насекомых, она разорвалась, уничтожив одним махом треть противников — Все дружно развернулись и увидели девушку, зло в сторону насекомых. «Все, я снова пустая», — сообщила мне Марина и опустилась на землю. Очень энергосберегающая девушка. Скомандовал общий отход, и мы, отдалившись от кромки воды метров на триста, снова встали. Но наму на подлетать к нам не захотели, а погружившись над нашей старой позицией, развернулись и вернулись в улей». «Немного подумав, вернулись на старую позицию. Только вот комары не спешили лететь к нам, даже когда я безнаказанно расстрелял штук пятнадцать особей. Да и остальные принялись прятаться так, чтобы между нами был улей». «Они разумные, что ли?» — задал мучающий всех вопрос Ренат. «Есть общий координирующий центр, и он находится внутри этого здания», — указала на улей Аэлита. «Объезжаем озеро и выходим к ним напрямую». Последовал от меня приказ, и мы погрузились в машину. «Гроза, через какое время ты снова сможешь выдать шаровую молнию?» — поинтересовался я у девушки, едущей вместе с нами. «Это не шаровая молния», — мотнула та гривой фиолетовых волос в отрицательном жесте. «А так два часа мне надо, чтобы подзарядиться». «Встаем на привал. Мне тоже надо дождаться отката умений». «Временный лагерь сформировали на удалении метров 700 от Улья. Видимость тут прямая, незамеченным к нам никто не подберется. Я тем временем вытащил из хранилища две термобарические гранаты для наших РПГ и зарядил обе установки». «Так у тебя были?» — осуждающе спросил Ренат. «Были?» — я коротко кивнул. «Просто время для их использования не пришло к тому времени». «А теперь пришло?» «А теперь я думаю вогнать этих малышек внутрь улья и выкорчевать из него координатора». «В узких пространствах термобарический заряд должен наделать много шуму и нанести максимальные повреждения. Осталось только придумать, как затолкать их поглубже». «Среднестатистическая скорость на АМУ гораздо ниже моих возможностей по перемещению. Оба выстрела могу совершить я», — подала голоса элита. С сомнением посмотрел на Синтета, прикидывая, стоит ли так рисковать. А потом кое-что вспомнил. «Держи», — протянул ей оба гранатомета. «Под полем невидимости подберешься на дистанцию прямого выстрела и по моей команде стреляй. Только по моей команде». «Приняла», — отозвалась она и, забрав оба РПГ-7, отправилась к озеру. «Мы только удивленно на нее посмотрели, а она уже скрылась под водой. Бляха-муха» когда я уже полностью изучу ее способности. Она весит 150 килограммов. Как она может плавать? Или она по дну ходит? Я думаю, все-таки защиту себя немного подниму. Ко мне подошел Ренат. Он единственный, кто за прошедший бой поднял уровень и имел свободные очки развития. Я только кивнул, соглашаясь. Потянулись минуты томительного ожидания и кулдауна моих умений». На Аму пару раз прилетали небольшими отрядами, но, получив отпор на самых подступах, снова улетали. «Выдвигаемся!» Отдал команду и поднялся на ноги, формируя и меч, и щит. Приблизившись на расстояние в 400 метров, принялись выцеливать отдельных кровососов, размалывая их в труху. Так продолжалось до тех пор, пока у координатора не лопнуло терпение. Или, что еще вернее, пока он не посчитал, что дальнейшее бездействие ни к чему хорошему не приведет. Из-за улья показались остатки комариной стаи, и, глядя на них, я испытал что-то наподобие чувства тревоги. Ни у одного из них не было полного брюшка, вследствие чего двигались они намного проворнее, и, что самое страшное, быстрее. Слили всю кровь? Если так, то куда? «Отступаем!» — новая команда от меня, и мы медленно, пятясь, стали отходить, не переставая при этом стрелять в комаров». После очередного промаха активировал ускорение, и дело пошло на лад. Мир немного замедлился, и попадать по Наму стало значительно проще. Как бы мы ни старались, но скорость полета кровососов была намного выше нашей. Спасла положение гроза, выпустив в небо свою не молнию. А потом уже и мы постарались тратить боезапас, не жалея патронов. По внутренней связи скомандовала элите ударить по улью, и уже через пару секунд мы услышали сдвоенный взрыв. Это было красиво. Обе гранаты залетели куда-то внутрь, и когда подорвались, то родили прекрасный огненный цветок, что своими лепестками облагородил все внутреннее пространство улья. После огненных выплесков из всех щелей улья прыснуло кровью и раздался писк, от которого все, кроме меня, повалились на землю. Оставшиеся Наму, резко развернувшись, полетели кулью, а из его раскуроченного остова вылезало что-то черное и закопченное. «Вот и координатор!» — пожаловал. Подумал я, довольно усмехнувшись, после чего бегом направился к вылезающей твари. «В укрытие!» — проорал я в усикрации, после чего повторил. «В укрытие, мать вашу!» «На бегу убедился, что моей команде последовали все, и еще сильнее припустил к закопченной твари. Облепив непонятного монстра, оставшиеся на Аму пытались содрать с него обгорелые участки тела, но я сделать это им не позволил. Еще один подарочек от нашего минера летел прямо в их сторону, а я уже прыгал головой вперед в озеро». «Бомба, которую я сейчас использовал, была с таймером, и выставленное на ней время было равно шести секундам. Этого мне хватило, чтобы занырнуть поглубже. Но ну и здесь, на глубине двух метров, я ощутил, как вздрогнула вода. Сразу же всплыл и, не разбирая дороги, все так же бегом направился к месту взрыва. Тварь, если она жива, необходимо добить. Только вот все лавры забрала себе «Аэлита». Когда я добрался до странного нечто, обгоревшего и разорванного чуть ли не напополам, на ней уже выседала синтет, орудуя своей горелкой. Пара секунд, и над трупом образовался красный шар с синими прожилками. «А где логи победы?» Озираясь, оглянулся в поисках уцелевших кровососов и никого не увидел. Взрыв разметал всех. Но сообщения о победе не было, значит, все же не всех. А элита, где где-то есть еще противник, ищи!» «Я нашла, мастер. Это яйца». Медленно дойдя до нее, я уставился туда, куда мне показывала Сент-Эд. У озера была выкопана большая заводь, где в этот момент плавали сотни серых яиц. «Сожги их все!» «Да, мастер», — отозвалась она и прыгнула в воду. «Надо срочно становиться сильнее. Какие-то комары чуть до смерти не приголубили. Куда мир катится? Никакого отдыха, пока не побываем на всех кластерах и не получим все их бонусы». Мазнул по шару с трофеями и, не глядя, что там, отправил все в хранилище. Потом все потом. Все трупы, что нашел, отправил на алтарь, и в этот момент пришли долгожданные системные сообщения. Народ что-то радостно закричал, а я, тяжело шагая, направился к группе. Там завалился на заднее сиденье и отключил ускорение. Удержать себя в сознании не смог и провалился в сон. Проснулся от резких толчков в плечо. «Что?» — непонимающе окинул взором машину, в которой мы ехали. «Тебя ДД срочно вызывает! Говорит, чтобы все бросил и мчался к нему!» Рядом со мной сидел Ренат. Выудив из хранилища термос с кофе и насадив себе полный стакан, стрельнул у Рената сигарету, хлебнул ароматный напиток и затянулся. «Хорошо. В машине со мной ехали только Ренат с Данилом. Все остальные остались у меня дома». То, что ничего хорошего не стряслось, я уже понимал. Из-за радостных новостей меня в спешном порядке не вызовут, гадалки не ходи. Но что конкретно могло случиться в этом долбанном мире? Да все, что угодно. И именно поэтому я с наслаждением пил кофе и дымил сигаретой, ловя мгновение кайфа и ни о чем не думал. Из машины вышел уже собранным и готовым к действиям. Меня у входа в центральное здание форта уже ждал Иван. Усатый капитан поздоровался, и мы направились на третий этаж таблетки, а там, пройдя по коридорам, зашли в просторный кабинет. По его центру стоял массивный стол, на котором, как и в прошлый раз, были разложены карты, а поверх них лежала стопка фотографий. «Час назад с нами связались городские и отправили пару десятков снимков. Они установили на телевышке какую-то сверхмощную оптику и собирались вести разведку с помощью нее». «Но что-то там пошло не так, и у них нет больше этой оптики», — без предисловий начал ДД. «Перед тем, как пролюбить оборудование, они успели кое-что сфотографировать. Смотри сам». И он ткнул в лежащие на столе фотоснимки. На первом был дирижабль. Не те старые ущербные версии, что были в прошлом веке, а более современные, что ли». «Но не сам вид летательного аппарата привлек мое внимание, а изображение, которое покрывало практически весь бок его корпуса. Я даже не поверил сначала тому, что вижу. У меня в голове просто не укладывалось, как такое возможно. Да, параллельные вселенные и иные миры, демоны, летающие кошки, кровососы и хрен знает что еще. Но это уже за гранью». Еще раз вгляделся в опознавательные знаки, что красовались на боку корпуса дирижабля. Эмблема, так хорошо знакомая всем, кто родился в Союзе. Сдвоенная руна Зиг, напоминающая латинские буквы «СС». А для тех, кто не понял бы то, что он видит, ниже красовался громадный черный орел с раскрытыми крыльями, держащий в лапах круглый горящий дубовый венок, по центру которого расположилась красно-черная свастика. «Сука! Вот только нацистов нам тут и не хватало!» Глядя на фотографии, прошипел я, вскипая от внезапно накатившей злости на весь мир. Конец первой книги.